Глава 24. Демон. Демон не может её убить. Пытается, терзает и мучит, но убить не может. Медленно тая обвела прояснившимся взглядом пространство вокруг, изменившееся. Порванная в клочья событийка давала странный эффект. Кухня её старенькой хрущёвки переплелась со школьным классом, тем самым, в котором ей не удалось дописать злосчастный тест по литературе, и с отцовским кабинетом, паркет которого перетекал в смолистые стволы сосен. Все эти пространства прорастали, переливались друг в друга, создавая невиданную и странную смесь. «Я, Таисия Темнич», слова, которые она произносила, Волнами расходились вокруг, заставляя искажаться пространство, как гладь воды от брошенного камня. «Принимаю бой с демоном и вызываю защитника. Демон мой, пойдем со мной. Ты вперед, я за тобой. Асмантус!» Взгляд зацепился за четыре огненно-черных шарика, висящих в пустоте. Они будто ждали ее взгляда и этих слов, сразу начали движение, оставляя за собой ярко-оранжевые полосы. Полосы эти горели огнем, обрисовывая силуэт громадного существа раза в три выше Таи. Человеческий облик в этом силуэте только угадывался. Плечи несоразмерно широкие, четыре мощные длани. Почему-то именно это слово пришло в голову вместо руки. Да и как можно было назвать руками то, что заканчивалось когтями вместо пальцев, и каждый коготь доставал до земли и горел, переливаясь пламенем. «Асмантус?» Тая, всматриваясь в силуэт этого монстра, не решалась назвать это существо Оськой. «Это ты, что ли?» Огненный силуэт ожил. Фигура повернулась к ней. Чуть мигнули четыре сгустка пламени вместо глаз. Вот он, облик настоящего османтуса, грозного защитного демона Темничей. Сразу пришло понимание как безмолвный ответ. Это лишь отражение его истинного облика, какая-то небольшая его часть, и сейчас сила демона зависит от нее. Он ждет ее приказаний, жаждет их. Асмантус, где-то здесь убийца. Ты найди его, пожалуйста. Глаза демона неприятно сощурились, и та я поняла, что это существо не поймет просьбы слов "пожалуйста". Разорви его, уничтожь, давай, взять его. Вдруг осмелев, закричала она и топнула ногой. «Этот чужой металлический голос, который может так жёстко приказывать, неужели он мой?» пронеслось в мыслях. Но этот голос уже больше понравился османтусу. Раскатистый рык сотряс всё пространство вокруг. Он занёс все четыре длани и, будто процарапав ими воздух, выдернул из пустого пространства чёрную тень. Тень эта хрипло-рычала, горя языками чёрного пламени, но не дрогнула, когда Асмантус нанёс удар, и взрывы огненных и чёрных брызг разлетелись в стороны. Демон темничий тут же получил ответный удар, который разнёс его на островки пламени. «Ося, поднимайся! Убей его!» прокричала Тая, понимая, что сейчас от её смелости зависит и Асмантус, только она придаёт ему сил. Чёрная тень продолжала ожесточённо биться, не давая демону темничи собраться в единое целое. Чёрные руки наносили удар за ударом, но с каждой секундой всё же заметно слабели. Огненные сполохи метнулись в сторону, и вот уже Асмантус нанёс сокрушительный удар. Разметал вместе с чёрной тенью часть отцовского кабинета. Фонтаном деревянных брызг разлетелся и стол, и книжные полки. Враг моментально обрушился на Асмантуса сзади, обхватил за шею и швырнул так, что пламя взметнулось столбом, и тая полетела навзничь, закрываясь локтями от пыхнувшего в лицо жара. «Убей его, Оська! Убей врага, из-за которого погибли мои родители! Давай!» «Убей его, разорви, уничтожь!» Будто ритм стучало в висках, в мыслях. Призрачный кабинет отца плавился, стены текли, как мягкий пластилин, Под ногами дрожал ковер из страницы отцовских рукописей. Оба демона сцепились в единый пламенеющий клубок, который разносил в клочья все вокруг. Пространство и пламя слились воедино в один страшный бой. Асмантус бесновался, нанося удары один за другим. Грохот и рычание разрывало уши, а нестерпимое пекло жгло кожу. Потом черная тень отшатнулась, и враг, сделав пару шагов в сторону, рухнул поверженный. «Убей его!» — приказала Тая, сжав зубы, чтобы не передумать и не сжалиться над убийцей в последний момент. Огненный силуэт Асмантуса повернулся к ней, мигнули четыре глаза. «Убить прерогатива твоя!» Голос этот вибрировал в сполохах огня, те взметнулись высь столбом, и Тая увидела две протянутые к ней огненные длани — в которых лежал сверкающий меч. Каждая грань его переливалась и вспыхивала искрами. Эфес был украшен резьбой со странными уродливыми лицами. «Что за меч, Асмантус?» Ответа на ее вопрос, конечно, не будет. Как уничтожить, развоплотить поверженного демона? Процедуру этого она не знает даже приблизительно. Ей не рассказывали такие подробности на кафедре, подразумевая, что этого никогда не произойдет. Но раз ей дают меч, нужно просто сейчас взять его и ударить чёрную тень, лежащую навзничь, пронзить и навсегда уничтожить демона, разбить на сотни служебников, лишив воли и разума». «Много служебников получится», — уже по-некромански цинично подумала Тая. «Хорошо, мне они очень понадобятся. Уж я-то знаю для чего». У этого чёрного с густком выделялись руки, которыми демон заслонился от удара. Пронзить того, кто явно не хотел погибать, оказалось неожиданно сложно. Не хватало ненависти. «Умри достойно, потусторонняя тварь!» Та я видела, как черная мгла перед ней пульсирует, будто напрягается перед последними своими мгновениями. «Событийку мою ты рвать можешь? А принять смерть тебе слабо, да? Родителей моих кто убил? Встань и нападай на меня! А ну давай! В траве, меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав». «Это стихотворение Пастернака, но ты его не знаешь, тварь! Я должна была по ЕГЭ про него написать, а ты сорвал мне экзамен!» В ответ откуда-то тоненько хихикнула синица, пронеслась мимо, задев лишь краешком крыльев затылок. Секунды, на которые она отвлеклась, оказалось достаточно, чтобы черная тень начала ускользать. Теперь Тая сама преследовала демона то в кабинете отца, то в пустом классе, где валялись на полу разбросанные оранжевые листки, занеся меч в замахе и обрушивая на него удары, но всё же недостаточно сильные. Чёрный силуэт еле двигался, цепляясь за окружающее его пространство рванной событийки, будто она не хотела его пропускать сквозь себя. Остаток сил он потерял в кухне их стёตกой хрущёвки в окнах которой застряло неестественно оранжевое солнце. Занавеска, подранная котом, здесь тоже была рваной, и всё так же застыла на краю наклонённого стола чашка с налитым кофе. Чёрная тень, увязая в этом кухонном столе, шла сквозь него, как через топкое болото, пока наконец-то не рухнула вниз, путаясь в занавеске. «Ну всё, хватит в догонялке играть». Я занесла в замахе меч, готовясь сделать последний удар, и запнулась, заметив в этой скорченной чёрной мгле согнутую спину с выступающими позвонками. А с Максом-то мы такие разные, вдруг всплыла в голове странная мысль. Он не задумываясь отправил меня на погибель, а мне трудно просто ударить в последний раз по тустороннюю тварь. Ты повернись ко мне лицом. Лицо-то есть? Демон пошевелился, Но лица уловить было невозможно. Как не силилась Тая понять, кто или что перед ней, черты сразу менялись, становясь другими. Ни человек, ни зверь. «Ты не можешь меня убить, демон». Она старалась говорить все тем же чужим голосом, не допуская ни тени, колебаний или сомнения. «Я хочу знать, почему. Или получишь последний удар». «Не могу стереть». Это был не голос, лишь намёки на слова, которые издавала вибрирующая сейчас кухня. «Почему не можешь? Отвечай мне!» «Непреодолимость, порог, недосягаемость». Этот голос был ужасен и невыносим. Он вибрировал на низких частотах, будто внутри головы сверлили дрелью. Зато произошло немыслимое. Демон ответил на вопрос что демонофизика считала заведомо невозможным. «Что за порог? Почему я недосягаема для тебя? Ну?» «Не ясно. «Отлично!» Тая зашлась нервным смехом, все еще держа в замахе меч. «Тебе не ясно? А вот мне все ясно. Ты собирался держать меня в бесконечном ужасе, чтобы я не поняла и не догадалась о твоей слабости передо мной. Итак, я помню из курса демонофизики. «Если демон не уничтожил некроманта, то происходит наоборот. Я уничтожаю тебя и превращаю во что-то, что будет служить мне». «Из демона Пятого Легиона выйдет немало служебников, угадала?» «Миллионы». Из черной мглы на нее вдруг глянули два глаза, и сразу вспомнился взгляд Оськи. «Нет, не человеческие глаза, люди никогда так не смотрят. Да и цвет глаз уловить невозможно». Слишком он быстро менялся, пробегая за секунду весь спектр. «Убивай». «Это твой настоящий облик?» Чёрная мгла затряслась. От смеха, злости. Тая занесла меч выше, напрягла руки и опустила. «Что, хочется тебе жить, да?» «Не жив, не развоплощаться». «Значит, не хочешь». «Какая может быть альтернатива?» «Отвечай мне!» «Договор». «Какой договор, например? Я могу потребовать выполнения условий взамен твоей жизни? Или что там у тебя вместо нее?» Молчание было согласием. «Тогда сейчас же верни душу моему отцу, Вальтеру Темничу, и жизнь моей матери, которую ты убил, а в обмен я не трону тебя. Вот тебе договор, мерзавец!» «Первое — возможно. Второе — нет. Я не убивал. Другой...» «Не убивал он. Поверю я тебе, как же!» Тая прищурилась, но потом вспомнилась давняя фраза тети Веры о том, что демоны не лгут и не предают. В том, что не предают, достаточно было вспомнить Оську. «А отцу моему вернуть душу, значит, возможно!» Чуть сбавив ярость, полуутвердительно сказала она... «Тогда возвращай, и будет тебе договор». «Неравноценный обмен невозможен. Душа и мое существование требуют чего-то еще». Требовать чего-то еще очень хотелось. Например, потребовать, чтобы демон растерзал Макса, уничтожил предателя. Но Тая вовремя сдержалась, не произнеся этих слов. «Может быть, потому, что очень не хотелось ей быть хоть в чём-то похожей на Громовых?» «Ах, равноценный тебе нужен обмен. Тогда я хочу, чтобы...» Чёрная тень за занавеской едва заметно качнулась в ожидании. Тая тяжело дышала, перебирая в памяти то условие, что может подойти. Но кроме Макса и его предательства в голову не приходило ничего. «Ну тогда люби меня вечно. Вот тебе другое условие». Вдруг сказала она с сарказмом и яростью. «Теперь равноценно?» «Любить? Уточнение?» «Да, люби. Как парень любит девушку, понимаешь? Будь моим парнем и никогда не смей меня предавать. Равноценно? Или опять условия неженки из пятого легиона не подходит, а?» Та я снова не узнавала собственный голос. Настолько едкий, будто желала сорвать свою злость на Громова на этом потустороннем существе. «Я спрашиваю, равноценно?» «О, да, равноценно», — прошептал демон. «Теперь да. Договор может быть заключен». «Так заключай, хватит болтовни». «Имя», — прошептал сумрак. «Назови имя». Занавески всколыхнулись, и черная мгла в них качнулась. «Таисия, но все зовут меня просто Тася».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 «Очень трудно разговаривать с пустотой, которая явилась, чтобы забрать твою жизнь». «Мне семнадцать, и ты это знаешь, раз пришел меня уничтожить. К чему эти расспросы? Какого черта?» Тая топнула ногой, снова сделав движение, будто заносит меч. «Чтобы выполнить условия договора, знать больше. Мне понадобится некоторое время, чтобы найти в вашем мире подходящее воплощение. «Без разницы мне твое воплощение, тварь! Выполни главное! Верни душу моему несчастному отцу! Пусть он станет прежним, когда битвы с тобой или с кем-то там из вас, я не знаю! Когда? Когда ты это сделаешь?» «До осени. И торопить не нужно. Человек вернется сам. Нельзя тревожить. Заключаешь ли ты со мной договор, Таисия? Да или нет? «Да, заключаю. И только попробуй нарушить наш договор и меня обмануть. А теперь убирайся в свой мрак». «Договор между нами заключен и нерушим. Договорено, звонено, сотворено. Жди меня к осеннему суперлунию». Долетел до нее шепот, и черная мгла метнулась из кухни прочь. Впрочем, никакой кухни уже не было. Оранжевое солнце осталось... А кухня таяла медленно, как будто один за другим на неё падали бесконечные слои тюлевых занавесов. Потом перед глазами оказалась острая серая скала на фоне такого же серого неподвижного неба. И Тая долго разглядывала её, пока не поняла, что смотрит на отколотый кусок бетона на пыльном полу. «Я всё ещё в этом проклятом месте, в пансионате, хотя он вполне реальный». Тая попыталась подняться. Тело так обессилило что пошевелились только пальцы рук и одна нога, которая резко и конвульсивно дернулась и тут же получила ссадину от куска арматуры. Лицо казалось покрытым плотной маской, губы горели, кашля от пыли, Тайя делала все новые попытки пошевелиться. Но после выброса ярости и злости тело казалось выпитым до дна, беспомощным и слабым. Странно, вроде все закончилось, Но вокруг почему-то всё равно не было тишины. Если всё происходящее не приснилось, то она жива, и она победила страшную тварь. Хотя кого можно назвать страшной тварью? Макса или тот сгусток мрака, с которым она только что вела странный разговор? Голову поднять всё-таки получилось. Глаза слепило закатное солнце, на фоне которого двигались силуэты. Тая вдруг поняла, что бой не закончился. Он продолжается уже в яве, и уже без демона, который к ней приходил. Напрягая зрение, она силилась рассмотреть, но видела только мелькание огненных сполохов и четырех разъяренных огней. «Ося, сейчас-то ты с кем бьешься?» Тая, возвав к своему защитному демону, вдруг осознала и поняла. Бьется Асмантус сейчас по ее же приказу уничтожить того, из-за кого погибли ее родители. Но ведь она не назвала его имя. А Асмантус его отлично знал. Профессор Громов стоял в лучах закатного солнца, которое светило ему в спину. Лицо его было перекошено от изумления или ярости. Дежурные демоны Громовых сейчас не справлялись со сатаневшим Асмантусом, который рвал их на части, всё ближе подбираясь к самому профессору. С каждым ударом Асмантус слабел, теряя в размерах, становился тусклее его огненный силуэт. Захватывая охапки сосен, Вырывая их с корнем, он швырял ими в некроманта, и воздушная стена, которую ставили служебники профессора, слабела с каждой секундой под напором демона темничий: «Ося, стой!» — прошептала Тая, не в силах кричать. «Не смей убивать». В этот момент на голову ей посыпалась штукатурка с потолка, а стены вокруг затряслись. Ощутив, что теряет силы, последний удар профессор Громов направил на белую, лежащую на полу посреди пыли и бетона. Обрушить ей на голову весь второй этаж, раздавить и уничтожить ненавистную девчонку, которую он так уверенно вёл к неверию в собственные силы. А теперь в себя не верил он сам, не понимая, как она выжила. Даже куски бетона сейчас падали мимо проклятой наследницы Темничей, рядом в миллиметре и всё-таки не задевая её будто у неё не весть откуда появился иммунитет против служебников. Уже гаснущий силуэт Мантуса нанёс последний удар. Второй этаж пансионата сорвался, и фигура профессора утонула под бетонным завалом. Потом надолго наступила тишина. Пансионата больше не было. Руины возникли посреди поваленного леса, будто здесь произошла природная катастрофа. Тая лежала неподвижно. Не плакала, просто смотрела в бетонный пол, вспоминая всё произошедшее. Казалось, что за последние часы она пережила целый год, настолько растянулось время. Ещё постоянно казалось, что кто-то беззвучно плачет или же что-то говорит. Чудились голоса и далёкие шаги по всей этой дикой смеси разрушенного бетона и размолотого в щепке леса. Но потом всё замолкло. Когда стало совсем темно, Вдали все-таки послышались настоящие, а не призрачные шаги. «А я говорю, тут она!» — возмущался голос Ирки Елесиной. «Раз сюда ее личный защитный демон ведет, значит, она жива и где-то здесь. Еще некроманты называются, ничего найти не могут. Эти четыре идиота, я их хорошо знаю, так что хватит тормозить!» «Стопудово руха не гонит!» — донеслись четыре мальчишеских голоса с интонациями оськи. «Сюда, сюда!» Потом шаги по разбитому стеклу стали приближаться, и спустя какое-то время раздался Иркин радостный вскрик.